послушание духовнику. Послушание должно быть с рассуждением или без рассуждения? Духовник ведет, но не несет. Шагать человек должен сам. Сам ведь он держится за руку духовника. Послушание не должно быть дисциплинарным, как на военной службе, но исходить из самой духовной жизни, из духовного доверия, взаимного. Духовничество не парализует волю человека, отказывающегося от своей воли, но укрепляет и исцеляет эту волю. Духовничество уничтожает злое направление воли, но не самую волю. Духовник лишь советует нужные лекарства – Но сам он не есть сила лекарственная. Потому не может и возникать такого теоретического вопроса «слушаться духовника без рассуждений или рассуждать?». О послушании рассуждать нельзя. А о духовнике, когда его ищешь, не только можно, но и нужно рассуждать. Желая отдать Богу свою волю, человек может ее поручать лишь Божьему человеку, чтобы самому стать Божьим. Но если человек не видит плодов Духа в своем искреннем труде послушания, ему надо прямодушно разобраться, от чего нет плодов. Возникшие сомнения надо высказать самому духовнику, прося его помощи. Чаще всего бывает, что послушник сам виноват, не родив. Бывает также, что душа послушника радостно все делает в борьбе со своими страстями, но руководитель не имеет силы для мудрого духовного руководства и, занимая послушника внешними упражнениями и телесными послушаниями, оставляет без руководства движение его души. В таком случае надо найти другого руководителя.